Это, впрочем, не убедило Петроградскую контрразведку. В ее сейфе появились любопытные документы, о которых большевикам хотелось бы забыть навсегда. И княжество Киевское. Глава первая. Шипя паром и подавая короткие гудки, металлическая громада поездов катила на дебаркадер Московского вокзала Петрограда. Была ранняя полная слякоти и сырых бессолнечных дней весна 1917 года. Едва Бунин вышел из вагона, как в глаза ему бросилось небывалое прежде зрелище. На перроне, на путях и во всех привокзальных помещениях бродило, слонялось, без дела мыкалось множество какого-то праздного народа, совершенно не знающего, что ему делать, куда идти. На площади он увидел единственного свободного извозчика. Заведя подходящего к нему барина, тот загодя торопливо забормотал: «Вам куда? Ежели, к примеру, на окраину, аль того хуже город, так это я не поеду». «Что так?» «Известное дело, что шаляц?» «Моего крестника, Петруню, вчерась похоронивший, прирезали». Четверговый день мы с ним вместе выехали. Ждем московского поезда, курим, значит. Об жизни рассуждаем. Подошли какие-то двое, из себя не русские, Смуглые такие, с усами. Говорят, вези к антидантским складам. Повез. Эх, барин, видать, и впрямь. Лихо спора приходит скоро. Ночевать мой к Петруне не явился. А нашли его на другой день. на Митрофаневском кладбище. Задавили его эти самые усатые, да в склеп бросили и нашли-то случайно. А у Петруни старики да трое малых детишек, в нашей деревне оставшись. Бунин сочувственно вздохнул, приказал. Отправляй-кася, братец, европейскую. Извозчик начал задумчиво чесать широкую, словно новый веник, бороду. И как-то нерешительно промямлил. При нонешнем времени, так как большой опасности, значит, двадцать рублев будет. Унин задохнулся. Ты хоть Бога побойся, цена твоя ведь несуразная. Это уж как прикажете. Но дешевле нынче не получается. Доигрались в революции, свергли ермо самодержавной деспотии. Тьфу! Вези, разбойник, с большой дороги. По Невскому, выбрасывая сизый дым, Неслись авто с военными. Тряслись грузовики, набитые пьяной матросней. Кто-то фальцетом выкрикивал. Дорогой мой Яшка, под тобою тяжко. Дай-ка встану, погляжу, хорошо ли я лежу? И матросы дружно, словно единая глотка, рявкнули. Девки бегали по льду, простудили ерунду, а без этой ерунды ни туды и ни сюды. Мужики и бабы, стоя на тротуарах, улыбались матросам и приветливо махали руками. Зато барышни и дамы, слух которых коснулось это разухабистое пение, с гневом отмахивались. Улицы, прежде такие чистые, были завалены мусором и семечной шелухой. По ним шла, перла, двигалась густая толпа солдатни, люди рабочего вида, наряженная прислуга с господскими детьми. Хотя день был будничный, у всех чувствовалось какое-то неестественно праздничное настроение. На каждом шагу попадались неизвестно откуда возникшие ларьки, лотки, киоски. Под ногами путались разносчики товаров и продавцы. Уши закладывало от их нахальных криков. «Леденец, ландрин! Что тебе сочный мандарин?» «Мантонами ху шлухой шелухою Вот «Фото только для мужчин!» «Красотка Нинель в мельчайших подробностях для усложнения взора!» «Кринолины, проволочные медные, для любовных утех невредные!» Бунин всю зиму сиднем просидевший в Москве и привыкший к тамошней скудности, был неприятно поражен громадными хвостами, тянувшимися к москотельным лавкам, булочным, деревянным складам и мучным лабазам. Обыватель Кис в очередях за мылом, керосином, спичками, солью, ситцем, калошами, сахаром, дрожжами, мясом, молоком, чаем, селедкой. Извозчик повернул голову к Бунину. «Это, барин, нарочно делают, вредят, чтобы народ раскалить. Всю войну продукты были, стоило копейки, жри до пуза, а тепереча вот-то сквозь землю провалилась. А почему? Чтобы с людей шкуру можно было содрать. Это германские шпионы делают, и начальство им потакает». потому как начальство тоже шпионы. Для того законного царя и свергли, а вот теперь и куролесят. В этот момент бойко, долбяв барабаны и оглушительную и медными трубами, из переулка вывалился вооруженный отряд. Извозчик сдержал лошадь и хрипло с ненавистью выдавил. Во-во-во! Вот эти игруны хреновы все и устроили! Воевать они, знамо, дело не желают. А тут под музыку ногами конский навоз месят. Помолчав, извозчик с грустью взглянул в глаза Бунину. Помяните мое слово, Барин. Нонче народ, как скотина без пастуха. Царь хороший или плохой, а все начальник был, помазанник. А теперь рассказывает какие-то временные, чего с временных возьмешь. Теперь я все перегадит и самих себя погубит. Что же делать? Делать. Делать уж нечего. Делать надо было прежде, когда только начали фулю ганить. Твердую власть держать надо было, а уж нынче шабаш.